Часть вторая. Реорганизация книжного рынка. Назначение Гитлера рейхсканцлером 30 января 1933 года, вероятно, застало врасплох Биржевой союз немецких книготорговцев, действующим председателем которого с 1930 года был Фридрих Ольденбург, как и многие другие учреждения торговли и промышленности. Это профобъединение с богатой историей и традицией, было до консервативным, до немецким, но явно не национал-социалистическим. Поэтому психологически Биржевой Союз не был готов к изменившейся расстановке сил. После многочисленных перестановок в правительстве с 1930 года руководство Биржевого Союза, очевидно, поначалу хотело занять выжидательную позицию. Только после выборов в Рейхстаг 5 марта 1933 года на которых НСДАП стала лидирующей партией, правление и канцелярия Биржевого Союза детальнее занялись утвердившимся во власти правительством Рейха. Первым признаком стал опубликованный в марте комментарий Герхарда Менца, главного редактора «Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel». В тексте озаглавленном заглавленном «Об экономической ситуации» Менц оценил исход выборов оптимистично. «Книжная торговля» Сильно пострадавшая от мирового экономического кризиса и политики жесткой экономии рейха земель и муниципалитетов, при поддержке национал-социалистического правительства рейха должна стабилизироваться и вернуться к рентабельности. Однако в национал-социалистических и фёлькиш-национальных кругах весьма скептически относились к способности биржевого союза к политическим изменениям. Например, Густав Пецольд. В 1931 году, будучи управляющим директором издательства Ланген-Мюллер, настроенного против Веймарской республики, остро полемизировал с Фридрихом Альденбургом и руководством Биржевого союза. В конце марта он писал своему автору Гансу Йосту, участвовавшему в Союзе борьбы за немецкую культуру, касательно мероприятий по гляй культурной жизни. «Смешно, насколько наш благородный Биржевой союз в Лейпциге прибывает вне времени. Возможно, не будет вреда, если Герхинкель воспользуется этим инцидентом как поводом хотя бы намекнуть господам в Лейпциге, что их ожидает худшее, вздумая не продолжать в том же духе. Однако Биржевой Союз, безусловно, осознавал всю политическую серьезность сложившейся ситуации. Принятая 12 апреля 1933 года неотложная программа немецкой книготорговли которая должна была послужить основой для переговоров с Рейхсминистерством экономики и Рейхсминистерством внутренних дел, ясно показала приоритеты Биржевого Союза, насчитывавшего 5066 компаний. Возведение Биржевого Союза в ранг обязательной организации для всех книготорговцев, введение государственной концессии для книготорговых предприятий подавление книготорговой деятельности госучреждений, профсоюзов, ассоциаций и партий, упразднение книжных сообществ, а также немедленная и полная ликвидация книгоиздания и книгораспространения вкупе с законодательными мерами против нездорового и пагубного для народа распространения так называемых современных платных библиотек. Все это должно было очистить рынок, и укрепить позиции традиционных книготорговых компаний. В обмен на исполнение этих экономических пожеланий Биржевой Союз выступил перед национал-социалистическими правителями с бессовестным предложением. В еврейском вопросе Президиум вверяет себя руководству правительства Рейха. Оно будет безоговорочно выполнять их распоряжения, касающиеся сферы своего влияния. О высокой степени самоадаптации Биржевого союза свидетельствует и традиционное собрание кантаты в Лейпцигском доме книготорговцев, на котором 14 мая присутствовал новый рейхсминистр народного просвещения и пропаганды. Примечание. Кантата. С немецкого кантаты. Ежегодный съезд книготорговцев в четвертое воскресенье после Пасхи. Конец примечания. В своей речи Геббельс подчеркнул функцию правительства национального подъема «сохранять и возрождать государство», но при этом четко сформулировал неприятие интернационализма, пацифизма и демократического правового государства. Согласно протоколу, Пленум встретил авторитарное послание рейхсминистра бурными аплодисментами. Ни в коем случае это не следует трактовать лишь как акт вежливости или чистого оппортунизма. Напротив, Гебельс выразил все те ценности, которыми жили различные властные элиты в политике, государственном управлении, экономике и интеллектуальной жизни еще во времена Веймарской республики. Однако правление Биржевого союза пока еще не могло подтвердить наличие национал-социалистов в своих рядах поэтому на собрании 14 мая был создан комитет действия, в задачу которого входило управление и контроль за адаптацией биржевого союза и связанных с ним объединений профессиональному экономическому строю. В комитет были избраны Карл Баур, директор мюнхенского издательства Колвей, гамбургский книготорговец Мартин Ригель, лейпцигский издатель «Теодор Фрич-младший», Хайнц Висман из Рейхсминистерства пропаганды и другие участники, в задачу которых входило наладить коммуникацию с партией и государством. Еще одним решением в области кадровой политики стало усиление контактов Биржевого союза с Союзом борьбы за немецкую культуру Розенберга. 15 июня пост главного редактора Бёрзенблат занял Хельмут Лангенбухер. Будучи членом НСДАП с 1929 года, он ранее служил редактором в гамбургском Ханзиатише Ферлаксанстальт. Руководил пресс службой Мюнхенского ланген мюллер ферлак и уже во времена Веймарской республики имел тесные связи с нацистской прессой. Как член Союза борьбы, он сыграл ключевую роль в создании в июне 1933 года Рейхсведомства по продвижению немецкой письменности ставившего перед собой цель устранить в нацистском государстве литературу так называемой системы Веймарской эпохи и пропагандировать фелькиш национальную литературу. Примечание. Системой национал-социалисты чернили конституцию Веймарской республики, а временем системы, соответственно, период с 1918 до 1933 года. Конец примечания. В финансировании этого Первого Национал-социалистического Литбюро участвовали издательства Ланген-Мюллер и Биржевой Союз. Идею сделать Ланген-Бухера Национал-социалистической визитной карточкой Биржевого Союза подтверждает Густав Петцльд. В письме от 12 декабря 1933 года он сообщил своему автору Гансу Гриму, что Биржевой Союз, который весной 1933 года, попал в затруднительное положение из-за полного провала в области культурной политики и потому имел все основания опасаться за свое будущее, переманил Лангенбухера из издательства обещанием максимально возможной независимости в управлении делами культурной политики биржевого союза и высокой зарплатой. Сам Петцульт согласился перейти по совершенно корыстным мотивам. Из 14 новых членов которых Руст назначил в секцию поэзии Прусской академии, не менее девяти были авторами из Ланген-Мюллер-Ферлак. Лангенбухер мог продвигать бывшего работодателя в двойной роли, как шеф-редактор Бёрзенблат и как главный редактор рейхсведомства по продвижению немецкой письменности. Помимо Хельмута Лангенбухера, редактором Бёрзенблат стал его младший брат Эрих. Он также принес с собой опыт работы в издательстве Ланген Мюллер, где он был секретарем в 1932 году. Такая семейственность была создана в основном за счет издателей, сильно пострадавших от политических изменений. К примеру, Эрнст Ровальд в письме Гансу Фалади от 21 июня 1934 года по понятным причинам возмущался тем, что за счет членских взносов в Биржевой Союз ему приходится софинансировать главного редактора Бёрзенблат, опубликовавшего в штутгартской НС «Курьер» разгромную рецензию на недавно вышедший роман «Кто хоть раз хлебнул тюремной баланды». В этом же контексте издатель, как всегда обо всем знавший, указал автору, что не только Хельмут Лангенбухер, но и Гюнтер Хаупт, Карл Тульке и Карл Раух, занимавшие видное место в литературной политике, принадлежали к ланген-мюллеровской группировке, которая завидовала успеху Фалады. Не стоит забывать и о Вилле Феспери. Он был одним из авторов так и не снискавших особой популярности у публики, и на страницах своего журнала Диное литератур, который издавался в Авинариус Ферляк, связанном с издательством Ланген-Мюллер, выступал против всех асфальтовых литераторов Веймарской республики. Примечание: В рамках культа почвы и крови нацисты использовали метафору асфальта как ругательство, апеллируя к искусственности этого покрытия. Конец примечания. Вслед за книжными кострами в мае 1933 года под руководством Союза борьбы за немецкую культуру был создан рабочий комитет, в который вошли представители Биржевого союза, рейхсминистерства пропаганды, РДС, а также издательской, розничной и арендной книготорговли. В середине июля комитет представил список произведений художественной литературы, подлежащих изъятию из книжной торговли. Другие списки запрещенных книг касались пяти тематических областей — право, политика, государство, история, педагогика и молодежное движение, мировоззрение и сексуальная литература. Отправляя список художественной литературы в Рейхсминистерство пропаганды, «Союз борьбы» предложил запретить указанные в нем произведения на территории всего Рейха. Руководитель «Союза борьбы» уже даже составил текст оглашения, в котором Комитету действия Союза книготорговцев предстояло распорядиться о запрете и конфискации произведений, запрещенных к распространению и выдаче во временное пользование. Однако поскольку ни вопросы имущественных прав, ни нюансы конституционного права не были окончательно разъяснены, реализацию запретительной процедуры пришлось отложить до осени. Только в начале ноября 1933 и в январе 1934 года через Лейпцигское отделение были разосланы циркуляры, в которых Биржевой союз книготорговцев по согласованию с Союзом борьбы за немецкую культуру информировал заинтересованных издателей, что наличие в ассортименте и распространение перечисленных ниже произведений нежелательны по национальным и культурным причинам и должно быть прекращено. Если эти произведения все же попадали на книжный рынок, издатели могли ожидать исключения из Биржевого Союза, который взял на себя задачу использовать имеющиеся в его распоряжении средства для исполнения пожеланий соответствующих властей. Наконец, Биржевой Союз указал особое внимание на то, что данное уведомление должно рассматриваться как строго конфиденциальное. Компетентные власти примут самые строгие меры против любой неосмотрительности. Таким образом, запрет на книги следовало держать в секрете. В частности, во избежание нежелательной политической реакции за рубежом, где после майских книгосожжений 1933 года и без того с явным неодобрением следили за развитием культурной политики национал-социалистов. Особенно сильно от запретов на распространение пострадали Deutsche Verlag Anstalt, S. Fischer Verlag, Gustav Kippenheuer Verlags AG, Roewald Verlag, Ulstein Verlags AG и Kurt Wolf Verlags AG то есть издательства, публиковавшие произведения натурализма, экспрессионизма, дадаизма, новой вещественности, современную мировую литературу и актуальную критику. Помимо произведений Брехта, Хазенклевера и Генриха Манна, «Пропилейен ферлакс ГМБХ» пришлось отказаться от бестселлера Ремарка «На западном фронте без перемен». Бывшему профсоюзному «Сибенштебе ферлакс» und Druckerei Gesellschaft МБХ» запретили заниматься распространением не менее 21 наименования книг Ганса Хайнца Эверса, несмотря на то, что автор еще до 1933 года представлял интересы национал-социалистов. Для всех издательств запреты означали огромный экономический ущерб, а для некоторых и угрозу существованию. Однако издатели, очевидно, уже были настолько запуганы, что в основном не выражали протеста только политические редакторы издательства «Ульштайн» обратились 18 декабря 1933 года с жалобой в офис Биржевого Союза. В разговоре, который юрисконсульт издательства провел с государственным комиссаром Хинкелем в Министерстве культуры Пруссии, последний объявил, что упомянутого вами сопряжения с Союзом борьбы за немецкую культуру не существует. Кроме того, Хинкель, в то время еще член управления Союза борьбы, подтвердил, что полномочия на такого рода вмешательство в издательскую практику реализации книжной продукции еще не прояснено. Никаких правовых оснований для этой процедуры не имеется. Поскольку ранее Биржевой Союз без претензий допускал распространение индексированных книг, а в положении законодательства не было внесено изменений, он не может сейчас квалифицировать продолжение книготорговли как нарушение членских обязательств. Издательство надеялось на поддержку недавно основанной Рейхспалаты письменности. Как вскоре выяснилось, зря. В конце первого года правления национал-социалистов казалось, что для биржевого союза все складывается как нельзя лучше. Помимо институциональной, сохранялась и кадровая преемственность в составе руководства. Однако в течение 1934 года всему этому предстояло кардинально измениться. Поначалу создание партийной аттестационной комиссии по защите национал-социалистической письменности, о котором заместитель фюрера распорядился 16 апреля, вызвало в издательских кругах значительное беспокойство. Поводом послужило указание, что рукописи, касающиеся национал-социалистических проблем и сюжетов, должны в первую очередь поступать для публикации в центральное партийное издательство, находящееся в собственности НСДАП. В письме к министру Гессу от 17 апреля Ольденбург обращал внимание. На основании требования совокупности буквальное исполнение оповещения означало бы, что по существу одно лишь издательство Франц Эйрнах может рассматриваться как своего рода центральное государственное издательство политической литературы. В связи с вытекающим отсюда ущербом для отрасли в целом, Ольденбург попросил внести поправку в постановление, чтобы выбор издательства оставался за авторами. Ходатайство было вполне обоснованным, но в его корне лежал фатальный промах в оценке сложившихся политических сил. Ольденбург подписал письмо Гессу от имени комитета действия, никак с ним не посоветовавшись. Такой подход немедленно вызвал критику Висмана. Из-за поспешной публикации письма в номере Бёрзенблат от 21 апреля где также были напечатаны распоряжения о создании комиссии и первые исполнительные инструкции, Гес отказался от дальнейшего обсуждения просьб Польденбурга о внесении изменений. Председатель Биржевого союза также получил резкое заказное письмо от Вильгельма Бауэра, воспитанника Макса Амона и главы берлинского книжного издательства «Эйр». Он расценил поведение Ольденбурга как заведомо враждебное по отношению к нашему национал-социалистическому центральному партийному издательству. Поэтому он пригрозил внести на предстоящем общем собрании Биржевого союза в Лейпциге предложение отклонить новый устав, согласно которому вы будете занимать пост руководителя или главы Биржевого союза следующие три года. Мы решительно возражаем против того, чтобы Биржевой союз возглавлял человек, осознанно с нами враждующий. В национал-социалистическом государстве во главе Биржевого союза книготорговцев должен стоять настоящий национал-социалист, а не какой-то доктор Фридрих Альденбург. Увольнение скандального председателя в очередной раз удалось предотвратить благодаря тому, что Ганс Фридрих Блунг в новой должности президента Рейхспалаты письменности, ее вице-президент Висман издатель Карл Баур, лично ходатайствовали перед заместителем фюрера. Но когда Эльденбург выступил и против инициированных Висманом и Блунком планов господдержки экспорта немецкой книги, он лишился поста в конце мая 1934 года. Курту Фавинкелю, казавшемуся государственной бюрократией более управляемым, предстояло сломить сопротивление немецких издателей экспортным планам палаты привести Биржевой Союз к присяге национал-социалистической линии и расчистить путь для фундаментальной реорганизации профассоциации книготорговцев. Впрочем, мелкий издатель геополитических трудов остался лишь временной кандидатурой. 21 сентября 1934 года на собрании Президиума Биржевого Союза в Берлинском офисе главой был назначен 29-летний Вильгельм Баур. «Фанатичный национал-социалист». Возведение Баура на престол полным составом правления было заранее согласовано Гербертом Хоффманом и Эрнстом Райнхардом с Висманом и Блунком. Однако, по сути, это была чистая формальность, поскольку на заседании 21 сентября Баур недвусмысленно заявил президиуму, что «я не прошу вашего голоса, но сама должность председателя запрашивалась с нашей стороны» Имеется в виду издательство Эр не в первый раз. Внеочередное общее собрание Биржевого союза 11 ноября 1934 года в Лейпциге положило конец изначальным попыткам самоадаптации и ознаменовало окончательный национал-социалистический Гляйхшальтунг. Прежний, высший и главный орган богатого традициями объединения книготорговцев был низведен до органа подчиненного значения. Теперь, в соответствии с принципом фюрера, неограниченная власть находилась в руках председателя, уполномоченного принимать все меры, необходимые для осуществления целей объединения. Тем не менее, в инаугурационной речи новый директор счел своим долгом дополнительно развеять опасения немецких книготорговцев, что как представитель издательства Национал-Социалистической партии он не может преследовать интересы всей книжной торговли. В его намерения не входит строить госиздат по советскому образцу. Напротив, Эрферлак хочет и в дальнейшем прилагать все усилия, чтобы в качестве немецкого издательства конкурировать с лучшей немецкой литературой с другими издателями. Однако он оставляет за собой исключительное право на издание партийной литературы. И никто не сможет оспорить это право. Решающее значение для дальнейшего развития событий имели все же не вопросы права, а вопросы власти. На рубеже 1933-1934 года Гитлер поблагодарил своего верного соратника Макса Аммана за то, что, учредив Центр издат, он создал условия для осуществления столь важной для нацистского режима лид-пропаганды. Аману действительно удалось превратить «Франц Эрферлаг, приобретенный НСДАП в Мюнхене в 1920 году, из весьма скромного начинания политически и экономически значимое предприятие Германского рейха. Общий тираж всех изданий в 1932 году составил чуть менее 14 миллионов 80 тысяч экземпляров, а прибыль – около 4 миллионов рейхсмарок. Бестселлерами были прежде всего «Фельки Шербеобахтер» с местными изданиями для Мюнхена, Баварии, Южной Германии и Берлина с 1938 года для Вены, «Дер Ангриф» как печатный орган берлинского гауляйтера Йозефа Геббельса, «Моя борьба» Адольфа Гитлера, тираж 287 тысяч экземпляров к 1933 году и «Миф XX века» Альфреда Розенберга изданный приобретенным в 1928 году издательством Хоэн и проданный тиражом в 73 тысячи экземпляров к 1933 году. Кроме того, Эйр Ферлак выпускала большое количество других высокотиражных газет и журналов, политических брошюр и книг изящной словесности, с помощью которых агитировала за цели НСДАП. В указе о полномочиях Рейхсляйтера по делам печати НСДАП От 19 января 1934 года Гитлер наделил Амана правом распоряжаться всеми периодическими изданиями партии. Таким образом, тот получил право издавать общие распоряжения для всей издательской индустрии по всей прессе, издаваемой членами партии, а также право принимать решения по всем издательским вопросам, имеющим принципиальное значение за пределами отдельного издательства. Кроме того, Аман получал доступ к информации обо всех партийных издательствах, включая их хозяйственную организацию и управление, а также право и полномочия оказывать на них любое влияние. Все издатели и руководители партийных изданий оказались ему подвластны. Назначить ответственного директора издательство могло только по согласованию с рейхсляйтером органов печати НСДАП. Ходатайство об увольнении руководителей издательства следовало при необходимости удовлетворять в форме немедленного временного освобождения от должности. Помимо нацистской прессы, Аман вмешивался в работу еще остававшихся гражданских печатных органов. 24 апреля 1935 года в качестве президента Рейхспалаты письменности он издал три декрета, запустивших волну закрытий, слияний и вынужденных продаж крупных и мелких газетных издательств. До 1945 года Аман также установил на книжном рынке монополию, которая была уникальной в истории немецкого книгоиздания. В 1934 году издательство «Ульштайн» перешло в его собственность по смехотворно низкой цене. Самый важный, самый влиятельный и экономически самый успешный медиаконцерн Веймарской республики располагал выдающимся ассортиментом газет и журналов, владел книжным издательством «Ульштайн» с импринтами «Пропилейн», «Бетсеткартенфалаг», а также одной из крупнейших и самых современных типографий в Германии, расположенной в Темпельхофе. И дистрибьюторская сеть, и маркетинг, и цепочка реализации различных издательских продуктов были уникальными. Но уже с марта 1933 года смысловую сущность и финансовую ликвидность издательства начали ослаблять целенаправленные меры бойкота, запрета и принуждения, запугивание и временное помещение под стражу Хайнца и Курта Ульштайнов, создание национал-социалистической партийной ячейки компании, смена состава правления и наблюдательного совета, изгнание заслуженных еврейских сотрудников, включая 70 редакторов одного только подразделения Ульштайн-прессы. 31 марта 1934 года прекращен выпуск знаменитой Фоссише Цайтунг. 25 марта конфисковано уже отпечатанное издание Берлинер Illustrierte Zeitung. Начата публикация военных мемуаров Германа Геринга. В ответ на критическую статью главного редактора Эмма Велька 29 апреля в адрес режима на три месяца запрещена многотиражная «Грюне пост». Всеми этими мерами Геббельс готовил требуемую Гитлером ликвидацию еврейского издательского предприятия. Однако в марте 1934 года Геббельс и Аман договорились не разрушать прибыльный медиаобъект а использовать его в интересах нацистского государства. В 1933 34 годах стоимость концерна составляла около 60 миллионов рейхсмарок. Однако еврейским владельцам предложили только 12 миллионов, из которых вычли еще 25% налога на вывоз капитала. Контракт на покупку получил Макс Винклер. Расторопный управляющий и единственный акционер Гаутио Тройхант ГМБХ ранее выступал в роли доверенного лица Рейхсминистерства финансов и высшей счетной палаты, а также был финансовым советником Альфреда Хугенберга и его медиаконцерна. Контакты в национал-социалистических, партийных и правительственных кругах наладил Вальтер Функ. Договор о покупке, заключенный Винклером 30 июня 1934 года, предусматривал, что акции Ульштайна должны быть внесены в немецкий банк на имя Каутио Тройханд ГМБХ. Получив от банка немецких рабочих кредит в размере 26 миллионов рейхсмарок на приобретение других издательских компаний, Эйрферлак, выкупил пакет акций у Каутио Тройханд. Ранее Аману удалось убедить Гитлера, что концерн «Ульштайн» не должен переходить под контроль Рейхсминистерства пропаганды. Ему лучше продолжать существовать как частному предприятию в руках партии. Для внешнего мира в структуре владения ничего не изменилось. Название «Ульштайн» поначалу сохранялось. Фердинанд Баусбек оставался председателем наблюдательного совета, а Макс Виснер директором издательства. Только в 1937 году компания была переименована в Deutscher Verlag. В 1938 году акционерное общество стало командитным товариществом с лично ответственными учредителями Винклером и Баусбеком. В 1940 году Вильгельм Баур также вошел в состав Совета директоров, состоящего из семи человек. Ульштайн-Ферлаг, в котором работало около восьми тысяч человек, А оборот во много раз превышал оборот Эйр Ферлак, стало лишь началом сенсационного ряда приобретений. С одной стороны, за ниточки дергал Рольф Рейенхарт, игравший в концерне ключевую роль на должности руководителя штаба Рейхсляйтера по делам печати НСДАП и в качестве заместителя главы Союза издателей немецких газет в Рейхспалате письменности. С другой стороны, на развитие немецкой книготорговли в интересах концерта Эйр мог влиять Вильгельм Баур, который как глава Биржевого союза, руководитель книготорговой группы и вице-президент Рейхспалаты письменности получил доступ ко всей важной внутренней информации. После свержения Рейнхарта в ноябре 1943 года Баур также взял на себя его обязанности. Помимо штаб-квартиры в Мюнхене с издательством руководитель Йозеф Пикль и книжным магазином руководитель Йозеф Берг, основанного в январе 1933 года книжного издательства в Берлине, руководитель Вильгельм Баур, и открытого в 1938 году венского филиала, руководитель Генрих Корт. Во время Второй мировой войны Эйр Ферлак открыл отделения в Брно, Граце, Клагенфурте, Линце, Зноймо и других городах. Кроме того, официальный партийный список от апреля 1943 года насчитывал 37 издательств, которые теперь входили в сферу деятельности Рейхсляйтера по делам печати НСДАП. Помимо ряда нацистских ГАУ-издательств, в нем обнаруживаются и такие престижные имена, как Deutsche Verlags-Anstalt GmbH, Frankfurter Societets Druckerei GmbH, Knoe Hears KG, Albert Langen-Georg müller Verlag GmbH и roewald Verlag GmbH. Затем, в начале сентября 1944 года, последовала покупка принадлежащего Хугенбергу издательства «Аугуст Шерль Геймбеха». Однако, в отличие от истории с концерном «Ульштайн», проницательный бизнесмен заставил Амона заплатить ему реальную стоимость своего издательства газет, журналов и книг в размере 64 миллионов 106 тысяч 500 рейхсмарк. В 1944 году тресту Амона принадлежало, вероятно, порядка 150 компаний в Старом Рейхе, в Австрии и на оккупированных территориях с общей численностью сотрудников около 35 тысяч человек. По сути, он состоял из четырех крупных конгломератов. Двух дочерних компаний Штандарт Verlux und Druckerei GmbH», через которую выпускалась и распространялась ГАО «Пресса», и «Herold ферлакс Anstalt GmbH», которая была головной компанией для различных издательств, типографий, промежуточных и розничных книжных магазинов Europa Felix GmbH с помощью предприятий, которые издательство распространялось по оккупированным странам Европы, а также восьми предприятий, непосредственно подчинявшихся материнской компании. К 1939 году центр издат НСДАП уже стал крупнейшим коммерческим предприятием германского рейха. Годовой объем продаж был даже выше, чем у ИГ Фарбен. Они выросли с 98 миллионов 90 тысяч рейхсмарок в 1940 году до примерно 110 миллионов в 1944. Прибыль была огромной. По оценкам самого Аммана после 1945 года она составила около 500 миллионов рейхсмарок. В систему коррумпированного нацистского правления вписывается то обстоятельство что в период с 1940 по 1945 год партийное издательство не платило ни налог на прибыль, ни налог с оборота, ни налог на имущество, ни промышленный налог, а также не выплачивало отчисления от прибыли немецкой экономики, введенные для финансирования войны. В администрации Центрального партийного издательства, которая во многом была идентична администрации Рейхсляйтера по делам печати НСДАП, работали почти 200 человек. А вот в редакции с 1933 года числился только один сотрудник – Карл Шворм. Центральная редакция была создана лишь в апреле 1943 года. Возглавил ее Бернхард Пайр из глав управления по делам письменности партийного ведомства Розенберга. Германский трудовой фронт Deutsche Arbeitsfront, дав превратился в крупнейшую общественную организацию нацистского государства еще до появления НСДАП. В 1942 году он насчитывал почти 25 миллионов членов, а еще 10,7 миллиона работников, например, из Рейхспалаты культуры, были связаны с ним корпоративно. После конфискации всего имущества независимых профсоюзов 12 мая 1933 года В распоряжение ДАФ перешло значительное количество издательств, типографий и центров дистрибуции книг. С июля 1933 по август 1935 года Хорст Штоббе действовал по поручению партии как руководитель издательства ДАВ. Штоббе, владевший престижной мюнхенской книжной лавкой у «Триумфальной арки», вступил в НСДАП только 1 мая 1933 года. Однако, будучи Шурином Лея, и работодателем будущей жены Рудольфа Гесса, он имел прекрасные политические связи. Издательство Дав включало в себя издательскую компанию Всеобщей федерации немецких профсоюзов и Sieben Verlag Федерации профсоюзов-служащих, а также отвечало за печатную продукцию 16 производственных коллективов Рейха, образованных в конце ноября 1933 года. Боевой журнал Национал-социалистической организации ячеек предприятий в 1933 году стал административным органом всех членов ДАФ и увеличил общий годовой тираж с 44 миллионов 614 тысяч 891 экземпляра в 1935 году до 88 миллионов 99 тысяч 867 экземпляров в 1938 году. В общей сложности издательство DAF выпускало около 110 газет и журналов, суммарный годовой тираж которых, по оценкам, составлял более четверти миллиарда экземпляров. В плане распространения и привлечения подписчиков этим чрезвычайно прибыльным рынком занимались профессиональные компании, такие как Deutsche Verlags Expedition, штутгарт Берлин. Среди владельцев которой с 1937 года числился Георг фон Хольцбринг. В программу издательства входили также специализированные книги и календари: календарь немецкого труда, немецкий производственный календарь и календарь КДФ, а также большой ассортимент книг по культуре. В соответствии с гигантским ростом производства, число сотрудников издательства DAF выросло с 16 1933 году, до 876 в 1938. Примечание. КДФ. Крафт Фройда С немецкого сила через радость. Национал-социалистическое объединение, занимавшееся организацией идеологически правильного досуга, туризма и спорта. Конец примечания. Даф продолжил работу Гильде Гутенберг, основанный в 1924 году просветительским сообществом немецких букинистов в качестве отделения берлинского издательства Бухмайста. После ареста Бруна Дресслера 2 мая 1933 года Эрнст Хайнсдорф и штурмфюрер СА Отто Ямровский взяли на себя руководство до января 1936 года. Уничтожение свободных профсоюзов и волна отставок сократили число членов с 84 264 на 1 января 1933 года, примерно до 25 тысяч на 1 января 1934 года. Но к 1936 году оно снова выросло до 95 тысяч, а к 1 января 1941 года примерно до 490 тысяч членов. В Австрии Бюхергильде также удалось привлечь около 30 тысяч новых членов с 1933 по 1938 год через Бюхер-штубе-штат-театр ГМБХ, подставную компанию дав в Вене. Количество проданных книг, которые были на 70% дешевле, чем в книжных магазинах, выросло с 200 тысяч в 1934 году до более чем миллиона в 1938 что сделало бюхер Гильде Гутенберг прибыльным бизнесом для издательства Бухмайста. Благодаря хорошим продажам, капитал компании к 1938 году вырос с 5000 рейхсмарок в 1933 году до 100 тысяч. Кроме того, после расформирования немецкого объединения торговых служащих Deutscher Handlungsgehilfenverband DHV в собственность DAF перешли три издательства, специализировавшиеся на билетристике. Мюнхенская альберт ланген Ферлак, основанная в 1893 году и объединённая с Георг-Мюллер-Ферлак в 1932 году и берлинское театральное издательство «Альберт-Ланген-Георг-Мюллер» Еще во времена Веймарской республики имели в программе авторов, которые теперь стали госпоэтами. С 1933 года Издательство выпускало недорогую серию книг по образцу успешной Инзель-Бюхерай под названием «Малая библиотека», 122 тома которой к 1939 году разошлись тиражом более 2,5 миллионов экземпляров. Лейпцигское издательство Эдуарда Винариус Ферлак, основанное в 1855 году и перешедшее в собственность Альберт Лангенферлак в 1928 году, С 1923 года издавала журнал «Диное литератур» под редакцией Вилла Феспера, а с 1925 – ежегодный каталог «Дербухбератор», который полемизировал с литературой Веймерской республики и агитировал за националистическую литературу. Даже если розничные книжные магазины в Берлине и других крупных городах, чьи покупатели предпочитали книги иного толка, поначалу сдержанно отреагировали на изменения ассортимента продукции. Смена политической системы принесла издательству Ланген-Мюллер свои плоды. Его продажи выросли с 1 миллиона 200 тысяч рейхсмарок в 1932 году до 3 миллионов 200 тысяч в 1937 и еще до 5,5 миллионов в 1940 году. Гамбургская Verlagsanstalt, «Хава» была основана в 1917 году в результате слияния двух издательских и полиграфических предприятий. В 1933 году ее капитал составлял 4 миллиона рейхсмарок. Оборот вырос с 3,7 миллиона рейхсмарок в 1933 до 8,4 миллиона в 1937, достигнув пика в 14,3 миллиона в 1941 и 13,9 миллиона в 1942 году, а затем снова упал до 6,5 миллионов в 1943 после сокращения основной деятельности до издательской. В 1938 году в компании работал 751 человек. К Хава примыкала бюхерборн Deutsches бюхерхаус GmbH в Гамбурге, где работало еще 166 сотрудников в разъездном книжном магазине и в книжном сообществе Deutsche Hausbücherei. Основанная в 1916 году Deutsche Hausbücherei и имевшая торговые точки в Гамбурге, книжный магазин Генриха Бантхольта и по всему Рейху, в 1938 году входила в тройку крупнейших книжных сообществ Германии, насчитывая почти 150 тысяч членов. 173 912 членов В 1941 году. В 1937 году ДАВ принадлежало не менее 389 бумажных фабрик и типографий с объемом заказов в 9,5 миллионов рейхсмарок. В их число входили давно существующая компания August Приз GmbH в Лейпциге, специализировавшаяся на печати книг, в том числе по искусству и на иностранных языках, Бух-друг GmbH в Берлине получавшая заказы на печать от партийных учреждений и ведомств, «Бохумер-Друкерай-ГМБХ» и «Гейстахтер-Друкерай-ГМБХ» для выпуска продукции от «Ханзи-Атише-Ферлакс-Анштальт», а также крупная переплетная фабрика «Франц-Вермке» в Берлине. Однако компании, поглощенные, купленные, или, как в случае с издательской компанией «Ауфбау» в Кёльне в 1936 году, учрежденные Дав представляли собой массу, которая трудно поддавалась контролю с точки зрения содержания и администрирования. Движущей силой всеобъемлющей реорганизации стал Эберхард Хеффе, который, по его же словам, был назначен леем в августе 1935 года, доверенным лицом всего издательского дела Дав, но на самом деле первоначально руководил только издательством Дав и издательством Бухмайстер с бюхергильдой Гутенберг в Берлине. Хеффе, родившийся в Берлине в 1899 году и активно участвовавший во фрай Коре после Первой мировой войны, занимался издательским делом с 1924 года. Сначала в Аугуст Шерль и Юлиус Шпрингер, а с 1930 года значился управляющим директором важного сельскохозяйственного издательства в Берлине. Однако в рамках «Империи Дафф» Хеффи пришлось вступить в борьбу с авторитетными издательскими боссами Пецельдом и Бенна Циглером. С этой целью 23 ноября 1936 года он представил памятку, в которой объяснял необходимость упорядочивания отношений между отдельными издательскими компаниями и типографиями Дав, Ранее независимую деятельность руководителей и редакций издательств Предполагалось ликвидировать в пользу единой политической ориентации. Централизованное распределение работ в секторе производства и дистрибуции должно было увеличить прибыль. Хеффи рекомендовал основать материнскую компанию ⁇ Холдинг ⁇ для всех издательских компаний и типографии DAF. Создать центральную редакцию и центральную службу распределения заказов. На центральную редакцию накладывались функции цензуры. Как пояснил Хеффи, чтобы публиковались только произведения и сочинения, совместимые с национал-социалистическими взглядами, и чтобы стереть протоптанные либералами тропы. В каждом конкретном случае особым мерам правительства следует уделять особое внимание и настраивать производство соответствующим образом. В то время как Циглер сумел с успехом защититься от этой централизации и сохранить независимость Ханзиатише-Ферлакс-Анштальт, Пецельт пал жертвой интриги. Еще весной 1934 года он нажил врагов в концерне Дав, поскольку издательство Ланген-Мюллер проталкивало в прессу оплаченные им рецензии, позиционировало себя как поистине немецкое издательство поэтов, постоянно перекупало авторов у конкурентов и якобы по-прежнему выпускало на рынок книги «Евреев» или «Полуевреев». Хотя Пецельт и признал, что в 1931 году напечатал роман еврейского врача и писателя Макса Мора «Дружба владицы», он отстаивал заслуги Мора перед Германией в Первой мировой войне и его художественное изображение мужского сообщества в духе лучших национал-социалистов. Пецельт жаловался своему автору Фесперу не только на молодых карьеристов в министерствах и нацистских организациях, но и на их неприязненную критику в адрес его руководства издательством. Да, если бы я издал Стефана Цвейга или Альфреда Ноймана или Вассермана или Эмиля Людвига, меня, вероятно, оставили бы в покое, ведь продемонстрировав немедленную готовность подавить все свои прежние стандарты, я бы доказал добрую волю или благие убеждения. В октябре 1936 года Печатный орган СС «Das Schwarze Korps» подверг резкой критике С. Рудольфа Тиля, опубликованное в журнале «Das Innere Reich» к 150-летию со дня смерти Фридриха Великого. Запрет на журнал, наложенный Рейхсминистерством пропаганды 11 октября, был снят благодаря заступничеству Гесса. Однако теперь руководство ДАВ пыталось избавиться от слишком независимого директора издательства. Для этого оно сначала обратилось В Рейхспалату письменности 25 января 1937 года по ходатайству Вильгельма Баура она направила в издательство трех аудиторов для расследования обвинений в уклонении от уплаты налогов. Целью Баура было проверить делопроизводство издательства Альберт Ланген Георг Мюллер и в частности выяснить, какая тактика используется в отношениях с авторами издательства и книготорговлей. Аудиту со стороны компании Cura Revisions und Treuhand GmbH следует добыть документацию, а также постараться взглянуть на предыдущие аудиторские отчеты, возможно проведенные другими сторонами. В июне 1937 года в рамках двух встреч в Палате Баур предъявил Пецельду обширный список претензий в отношении экономических и политических нарушений. После того, как эта тактика изматывания не привела к желаемому результату, к беспартийному Пецельду представили лояльного партии национал-социалиста Вальтера Фишера в качестве управляющего директора. Пецельд, которому подписанный в 1930 году десятилетний трудовой договор гарантировал полную независимость в управлении издательством, совсем не хотел лишаться власти. В декабре 1937 года Он не только подключил Эрнста шульте Штратхауса из штаба заместителя фюрера, но и мобилизовал своих авторов от Альвердеса, Бритинга, Грима, Хольбаума, Кольбенхайера и Мехова до Шефера, Штрауса, Феспера, Вайнхебера и Цилиха, которые 4 января 1938 года выразили недовольство в телеграмме на имя президента Рейхспалаты культуры. 16 января 1938 года Хеффе, не впечатленный этим мятежным обществом, сообщил Пецельду, что наблюдательный совет Ланген-Мюллер-Ферлак снял его с должности директора и уволил без предупреждения с немедленным вступлением в силу. Вильгельм Баур, которому президент палаты Йост поручил это дело из-за собственной предвзятости как автора издательства, выдвинул против Пецельда серьезное обвинение, что он не обладает благонадежностью и пригодностью для руководства издательством в национал-социалистическом смысле. Во время состоявшейся 23 февраля 1938 года в Берлине встречи Лей в присутствии Баура упрекнул его, среди прочего, публикации клерикальных стихов Пауля Эрнста и Йозефа Вайнхебера. Как сообщил Пецельд Гриму. Противоречие между издательством, которым руководил Дав, и Орденсбургами, в которых новая немецкая элита должна была воспитываться в духе национал-социализма, привело главу Рейхсляйтерской организации НСДАП и без того вспыльчивого в ярость. Примечание. Орденсбург. В переводе с немецкого «Орденская крепость». Разработанный в 1933 году главой Дав Робертом Леем, литарных учебно-воспитательных заведений для молодых членов НСДАП, который монументальностью архитектуры, казарменной структурой и близостью к природе соответствовал нордическому духу. Наиболее известный Орденсбург – Фогельзанг в живописных горах Айфель. Конец примечания. Однако мировоззренческие разногласия, обусловленные совершенно разной оценкой литературы, Были лишь предлогом для свержения Пецельда, остановить которое в конечном итоге оказались не в силах ни заступничества Гесса и Гебельса, ни неустанная активность Гримма. Ключевую роль сыграли экономические интересы. Не только Пецельд стоял на пути планов Хеффе по созданию огромного капиталистического необлагаемого налогом издательского предприятия, как выразился Грим в письме к издателю Хуга Брукману. Вильгельм Баур который в роли содиректора издательских компаний DAF и вице-президента палаты целенаправленно форсировал увольнение Петцельда, тоже хотел подобраться к прибыльному издательству Ланген-Мюллер с его известными авторами в интересах Ферлак, которым руководил. Не стоит забывать и о Ганси Йости. Недовольный издательским продвижением собственных произведений, он завидовал коллегам Гриму и Кольбенхайру, заключившим звездные контракты с Петцельдом. Центр издати Даф в созданном Хефе, в 1937 году числилось 690 рабочих и служащих, в конце 1938 года – 876, а в 1944 году – более тысячи, а в издательстве бухмайстер еще 43. Среди издательских компаний DAF также значились кёльнское издательство Aufbruch-Ferlags-Gesellschaft MBH Mitl-Centrale der Deutschen Arbeitsfront GmbH, Arbeitswissenschaftliche Verlags GmbH, i Verlag Freude und Arbeit GmbH. После аншлюса Австрии i Судетской области в 1939 году к ним присоединились Adolf Luza Verlags GmbH, переименованная Wiener Verlagsgesellschaft mbH w 1940 году, Wiener Schick Parisien Bachwitz AG с 1941 года. Wiener Weltmoden Verlags которая специализировалась на журналах и книгах о моде, и Адам Крафт-Ферлак в Карлсбаде. С помощью этой медиаимперии Германский трудовой фронт достиг огромного числа читателей и покупателей. Годовой оборот одного только центра с дата составлял от 28,1 миллиона рейхсмарок в 1938 году до 42 миллионов в 1943 партийные журналы, информационные бюллетени и учебные пособия для более чем 25 миллионов членов DAF, немецкая рабочая корреспонденция для многочисленных функционеров DAF, периодические издания для производственных коллективов Рейха с 1938 года профуправления DAF. Профильные журналы и календари были распространены в 1938 году общим тиражом в 256 миллионов экземпляров. С помощью редакции досуговой литературы, которую с 1935 года возглавлял Фриц Ирван, Ханзи Шеферлакс анштальт удалось создать массовый национал-социалистический книжный рынок, который обслуживал как разнообразный досуг НСДАП и ее ячеек, так и организуемый силой через радость коллективный туризм. Deutsche Hausbücherei и Büchergilde Gutenberg в функции книжных сообществ обеспечивали еще одну постоянную группу покупателей. В то время как на фабриках доверенные лица пропагандировали членство в Бюхергильде и ее недорогие книги, Хеффе привлекал гау руководства НСДАП к пропаганде программы Бюхергильде внутри партии. В корпоративных библиотеках, которые Германский центр народного образования с 1936 года все активнее создавал и расширял, Книгам издательства Дав уделялось особое внимание. Дав доминировал и в области профессиональных специализированных журналов и книг любого вида, которые после введения четырехлетнего плана оказались в центре внимания литературно-политического стимулирования. Таким образом, на немецком книжном рынке Дав добился миллионных продаж и доходов. Уставный капитал был увеличен с 800 тысяч до 2 миллионов рейхсмарок в 1939 году, до 5 миллионов в 1940 и до 10 миллионов в 1941 году. Во время войны Дав Ферлак планировала открыть филиалы в Амстердаме, Брюсселе, Будапеште, Бухаресте, Копенгагене, Осло, Париже, Праге, Братиславе, Риме и Риге, чтобы использовать зарубежный рынок для производства избыток книг. Фронтовая книга торговля, субсидируемая государственными властями и вермахтом, была новым прибыльным массовым бизнесом, в котором Дав участвовал как издатель и через центральный офис созданных и управляемых им фронтовых книжных магазинов как дистрибьютор. Их продажи начинались с 8 миллионов рейхсмарок в 1940 году, выросли до 12 миллионов в 1941 году, затем до 16,7 миллиона в 1942, до 42 миллионов в 1943, а в 1944 году, опустившись до 25 миллионов, все равно держались на выдающемся уровне. Однако вряд ли сам Лей, известный отсутствием организаторских способностей, когда-либо имел полное представление о своей широко разветвленной издательской империи. Еще в 1938 году Геббельс жаловался, что Лейс купил для Дав все, что можно было купить. В 1942 году Дав принадлежало в общей сложности более 20 издательств, 7 типографий, 2 книжных сообщества и бумажная фабрика. Миллионные прибыли во все еще непрозрачной структуре концерна почти неизбежно привели к ненадлежащему финансовому управлению и коррупции. 1 июня 1943 года человек, ранее дергавший за ниточки в наблюдательных советах всех издательств ДАФ, выбыл из игры. Хефе был снят с должности из-за обвинений в коррупции. Его сменили опытный книготорговец Эрнст Третов для центра сдата DAF и дипломированный коммерсант Хайнс Брюгген для издательства Бухмайстер. Два давних, но бесцветных доверенных лица издательств ДАФ. Под их руководством прекратилось издание билетристики. Основанная в 1938 году wiener ферлакс gesellschaft зарегистрированная в том же году Адам крафт ферлак в Карлсбаде, специализировавшаяся на литературе судетских немецких поэтов, и ланген мюллер Ферлак были проданы. Альфред Залат из издательства No and Health взял на себя руководство ланген мюллер Ферлак, принадлежавшего теперь Централ-издату НСДАП. «Ханзиатише-Ферлакс-Анштальт» было разделено. Дав сохранил за собой «Ханзиатише-Друг-Анштальт», книжное издательство было продано предыдущему директору Циглеру, а Deutsche — «Центр издату НСДАП». Бюхергильде Гутенберг» было закрыто в 1944 году по согласованию с Рейхсминистерством пропаганды. Таким образом, Последней крупной монополией на немецком книжном рынке остался только трест Амана.